Средиземного моря и привык к голубой зыбе волн. Но быстрые реки всегда влекли Артура, И этот стремительный поток, нёсшийся с ледников, Привел его в восхищение. «Вот эта река, — говорил он, — такая серьезная!» На другой день рано утром они отправились в Шамани. Пока дорога бежала плодородной долиной,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 Горный поток бурлил и клокотал во тьме, В неизбывном отчаянии кидаясь На каменные стены своей тюрьмы. Падре Артур встал и, вздрогнув, Отшатнулся от края бездны. Это похоже на преисподнюю. Нет, сын мой, тихо проговорил Монтанели, Это похоже на человеческую душу. На души тех, кто бродит во мраке, и кого смерть осеняет своим крылом? На души тех, с кем ты ежедневно встречаешься на улицах? Артур, поеживаясь, смотрел вниз в темноту. Белесый туман плыл среди сосен, медля над бушующим потоком. Точно печальный призрак, невластный вымолвить ни слова утешения.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 Как юноша вбежал в комнату без шляпы, с большим букетом диких цветов. На плече у него сидела девочка лет трех. Монтанелли смотрел на него, улыбаясь. Какой разительный контраст с тем серьезным, молчаливым Артуром, которого он знал в Пизе или Ворна. «Ах, падры, как там хорошо! Восход солнца в горах! Сколько в этом величия!»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 «Нет, нет!» — запротестовал Монтанелли. «Так ты можешь простудиться. Сбегай, переоденься. Иди сюда, Аннет!» «Где ты подобрал ее, Артур?» «В самом конце деревни. Это дочка того человека, которого мы встретили вчера. Он здешний сапожник. Посмотрите, какие у Аннет чудные глаза. А в кармане у нее живая черепаха по имени Каролина».